Харн ощущал вкус собственной крови, редкий и нежеланный вкус. Находившийся перед ним ультрадесантник не желал умирать. Он мог симпатизировать силе воли воина, однако у него и так хватало поводов для беспокойства. Последнее, что ему было нужно, так это, чтобы 13-й оттягивал свою гибель в длительном последнем бою. Рана в боку непрерывно болезненно пульсировала в такт ударом сердца. Его кровеносную систему затопили болеутоляющие из внутренних инъекционных портов на запястьях, возле ключицы и вдоль позвоночника. Однако предупреждающие руны продолжали мерцать по всему региональному дисплею на случай, если он каким-нибудь образом не замечал кровотечения из раны под рёбрами. Адвокат готовился к очередному выпаду, нанося ложные удары и уклоняясь Безупречно работая ногами на засыпанной щебнем земле, Харн качнулся назад, предпочтя заблокировать глади зубчатым топором, не рискуя опрорачиваться на неустойчивых камнях. Воен тут же атаковал ещё раз, на начав второй удар по низу. Харн отвёл его в сторону, ударив ультрадесантника кулаком по лицевому щитку, от чего легионер пошатнулся. Это дало пожирателю миров достаточно времени, чтобы снова вскинуть топор. И он слязгом ударил со спиной о находящегося позади Каргаса. «Капитан!» – выдохнул брат. «Я так замечательно провожу время!» Казалось, он ухмыляется. Но все пожиратели миров с лицевыми щитками типа Сарум выглядели ухмыляющимися. Их окружал лишь хаос сшибающихся клинков и изрыгающих проклятия воинов. Вирши по керамиту клинки издавали характерный глухой звон, в который вклинивалось близкое рявканье болдеров. На глазных линзах Харна возникали сигналы прекращения жизнедеятельности, по мере того, как всё больше его людей падало под клинками ультрадесанта. Камни были покрыты множеством трупов гвардейцев Академии, и Харн наступал на тела, карабкаясь по пересечённой местности. У нежелавшего умирать эваката была эмблема сержанта. Некогда красный плащ воина покрывали пятна пыли, прилипавшей к крови и маслу, и чешуйке засохшей грязи. Золотой шлем указывал на его принадлежность к почетной элите, тем, кто дал клятву обучать грядущие поколения ультрадесантников и рассылать их по 500 мирам. Его упрямая стойкость в равной мере вызывала у Кхарна ненависть и восхищение. Не предполагалось, что перекрёсток Валика станет бутылочным горлышком. Им следовало это предвидеть. Другой легион, не пляшущий под дудку сидящих в затылке гвоздей мясника, всё бы ясно разглядел. И это болезненно задевало Кхарна. Пожиратели миров нахлынули на перекрёсток воющей волной, толкая друг друга на бегу. и преследуя бегущих гвардейцев академии в омерзительной синей форме башня академии взорвалась и на проспекте внизу обрушилась масса падающих камней дороги потрескались и провалились погрузившись вглубь земли за несколько ударов сердца сгинули сотни пожирателей миров которых погребло под городским районом 13-й заминировал проспект и подготовил собственные прекрасные строения к подрыву в заданное время, как и предупреждала Латара. Это происходило по всему городу, на гвозди лишали осторожности, превращая её в нездоровое удовольствие от участия в бойне. Важна была кровь и ничего более. Зрелище того, как враг не выдерживает и бежи, вызвало воющий хохот. Смех длился до тех пор, пока мир не взорвался вокруг авангарда легиона. Харн прибыл позже, когда половина отделений уже оказалась похоронена среди обломков. Проспекты оказались перерезаны, задавлены кусками бесценного мрамора. Там и тут, на самом краю остановившейся лавины, виднелись гусеницы танка пожирателей миров. С уцелевших крыш и балконов над головой затрещал огонь снайперов. Он пробивал шлемы пожирателей миров, опрокидывая воинов на месте. Наверху заревели десантные штурмовые корабли ультрадесанта. На растающих ходах их двигателей сопровождал отрывистый смешки тяжёлых болтеров. Они всё стреляли и стреляли, изливая свою злобу на гибнущих пожирателей миров. Гвозди забирали боль, давали покой и добавляли сил. Однако Харн проклинал их всякий раз, когда отправлялся в бой. Прокляло сейчас Когда его слух огласился нестройным звоном бесчисленных сигналов прекращения жизнедеятельности, ему был нужен обзор с воздуха. Они не могли продолжать драться вслепую. Когда из восточных и западных районов прибывали подкрепления ультрадесанта. "Скани", выдохнул он. "Скани не было. Мёртв или находится слишком далеко". Харн не знал наверняка. Даже Каргас, который всего мгновение назад был у него за спиной скрылся, преследуя очередного противника. Харн повернулся и выпустил заряд из вибрирующего плазменного пистолета. Стрелы едкого термоядерного пламени ударили в трёх смертных в униформе, которые пробирались в его направлении, и испепелили их на месте. Он крутанулся обратно как раз вовремя, чтобы поймать опускающийся клинок эвоката. Отвести его в бок и ещё раз ударить ногой по расписанному на груднике ультрадесантника. Рана в боку вновь вспыхнула огнём. Её полила волна жара от плазменного выстрела. Стиснув зубы, Харн взвыл в задыхающееся небо, в пыль, которая отрезала их от флота. От вокса не было толку. Его заполнили сбивчивые крики и насмешливые помехи. Нужно было выбираться с перекрёстка. Нужно было добраться до примарха. Среди рухнувших зданий не существовало линии фронта, только островки отчаявшихся и изолированных групп воинов. Топор попал ультрдесантнику в шейное сочленение и наконец опрокинул эваката на камни. Кхарн на третьей попытке выдернул клинок, дав жужжащим зубьям отчиститься от крови. Он оборачивался в поисках очередного противника. Когда ощутил, как дёсна заныли от звона, с которого начиналась вспышка телепортации, несколько секунд он стоял и медленно поворачивался, пытаясь установить место высадки. Вокруг закружилась пыль, мелкие камешки начали дрожать, отрываясь от опустошённой земли. Среди сражающихся воинов в синем и белом он разглядел место, где вспышка появлялась и затухала. Появлялась и затухала. Не находя устойчивой точки захвата, фиксацию на местности портила неровная поверхность, а также сотни движущихся тел и вызванные пылью помехи. Латара. В оксе слова сливались вместе и размывались. Латара, отменить телепортацию на перекрёсток Валика. Мы бьёмся на проклятой земле, захвата точки не получится. В уголке его ретинального дисплея с треском возникло её изображение. которая произнесла единственное предложение. Это не мы, Карн. Картинка исказилась и исчезла. Перед его глазами остались потоки информации и скачущая прицельная сетка, которая не могла установить наилучшую цель в океане вражеских воинов. От наплечника с треском отскочил заряд болтера. Сила попадания заставила его пошатнуться. Шлем осыпало осколками. Он сделал ответный выстрел в слепую, оставив опустошённый плазменный пистолет перезаряжаться. Аргиалтал, сукин сын, где ты? Харн, голос был далёким и слабым, приглушённым стуком гвоздей. Аргиалтал, брат, где ты? Веди носителей слова, нас тут истребляют. Никакого ответа, ничего. Кто-нибудь произнёс он в вокс. Все кто ещё меня слышит? Кто ещё жив? говорит Харн с перекрёстка валика. Со мной восьмая, двенадцатая и шестьдесят седьмая роты. Нам нужно бронетехника и поддержка с воздуха, немедленно. Где несущий слово? требовательно спросил один из сержантов. Предполагается, что они остаток фразы Воена поглотили помехи, но он был прав. Семнадцатый поклялся поддержать их у валика. Харн лично проводил инструктаж. Прочие ответы представляли собой вой и громкие вопли. Легион поддался гвоздям. Легион с ликованием мчался в сотню засад. Пожиратели миров невозможно было обуздать. Все осмысленные голоса в этой звуковой свалке хотели знать одно и то же. Примарх снова и снова запрашивали они: "Это правда? Амгрон мёртв?"